Рассказывает Мария Ломоносова. Сейчас у нас в детском хосписе на социальной передышке находится Оля. Сноска. Программа социальной передышки «Респис» дает возможность родителям наших подопечных детей, живущих дома, разместить ребенка в хосписе, обычно на две недели. Иногда один из родителей находится рядом с ребенком. У родителей появляется время заняться своим здоровьем, уделить внимание другим детям в семье, сделать ремонт, оформить необходимые документы, словом, решить какие-то важные вопросы. И, конечно, это возможность просто отдохнуть. Оле 11 лет, у нее генетическое заболевание, при котором в мышцах совсем нет сил. Девочка не может самостоятельно стоять и ходить, лишь непродолжительное время способна сама сидеть. Из-за искривления позвоночника Оля вынуждена большую часть дня носить корсет. Передвигается Оля на активной инвалидной коляске. Может сама управлять ею, но недолго. На самом деле кажется, что для Оли это совсем не помеха. Девочка учится в школе, посещает и музыкальную. Она очень круто поет, обожает короля и шута. Однажды пела волонтера на прогулке на итальянском. У нее множество увлечений. Из резиночек может сплести что угодно, например, картошку фри. Под чутким руководством Оли мы с волонтерами сплели колечки и браслетик. Вообще Оля — командир, но очень чуткий командир. Сегодня несколько раз, пока плели браслеты, она уточнила, не устала ли я. Оля привезла с собой из дома пряжу, вяжет крючком сердечки, цветочки, плоские такие, похожие на кружева. Сказала мне, что вязать не очень-то умеет, не понимает видеоинструкции в интернете, а научиться хочет и я отправила сегодня нашим волонтерам заявку на поиск инструктора по вязанию. Сегодня на прогулке Оля читала нам с волонтером Иваном стихи своего сочинения. Фантастические. Обещала потом прислать мне. Она просила Ивана качать ее на качелях не вперед-назад, а слева-направо и по кругу. Специальные такие качели с платформой для коляски. Мы решили, что еще нужны очки виртуальной реальности, чтобы был полноценный аттракцион. Оля любит, чтобы мы собирали желуди и клали их ей в мешочек, который она берет с собой на прогулку. В нем и желуди, и каштаны, и маньчжурские орехи, и даже гриб все трофеи, найдены на территории сада хосписа, чтобы она потом кидала эти желуди в нетривиальные цели: например, в перегородку на качелях во время движения, в цепочку на мостике на площадке с тренажерами, в мой ботинок. Мы рассуждали с Олей, что метание желудей в странные цели можно было бы внести в олимпийскую программу и что Оля была бы чемпионом в этом виде спорта.